Глава 25. Нерегулярные курильщики, подростки, не курящие. Заядлые курильщики склонны завидовать тем, кто курит от случая к случаю. Нам всем встречались подобные персонажи. «О, я могу прожить целую неделю без сигареты, и это меня ничуть не беспокоит». Мы думаем, как бы мне хотелось, чтобы и я так мог. «Знаю». Трудно поверить, но ни одному курильщику не нравится быть курильщиком. Никогда не забывайте, ни один курильщик никогда не принимал решение стать курильщиком, неважно, постоянным или каким-либо другим. Все курильщики чувствуют себя глупцами, а поэтому склонны лгать самим себе и другим в тщетной попытке оправдать собственную глупость. Когда-то я был фанатом гольфа, но я хвастался тем, сколько раз я сыграл, а хотел сыграть еще больше. Почему же курильщики хвастаются тем, как мало они курят? Если это истинный критерий, то, чтобы добиться подлинного восхищения, несомненно, нужно не курить совсем. Если бы я сообщил вам, я, знаете ли, могу прожить целую неделю без моркови, и это меня ничуть не беспокоит, Вы решили бы, что я, несомненно, псих. Если мне нравится морковь, то зачем же я хочу прожить без нее целую неделю? Если я не получаю от нее удовольствия, зачем же мне делать подобное заявление? Поэтому, когда курильщик заявляет, я могу прожить целую неделю без сигареты, и меня это на самом деле совершенно не волнует, он пытается убедить и вас, и самого себя в том, что у него нет проблемы. «На самом деле?» Он говорит примерно следующее. «Мне удалось не курить целую неделю». Как и любой другой курильщик, он, возможно, надеется, что после этого ему удастся продержаться без курения и всю оставшуюся жизнь. Но ведь ему удалось прожить лишь неделю, так какую же ценность должно быть приобрела для него сигарета, которой он был лишен так долго? Вот почему у тех людей, которые курят от случая к случаю, зависимость от никотина в действительности намного сильнее, чем у заядлых курильщиков. У них не только больше иллюзий удовольствия, но они практически и не стремятся бросить курить, поскольку тратят меньше денег и менее подвержены риску для здоровья. Помните, единственным удовольствием, которое получает курильщик, является облегчение отвыкания, и, как я уже объяснял, даже это удовольствие всего лишь иллюзия. Представьте, маленькое никотиновое чудовище внутри вашего тела, как постоянный зуд настолько незначительный, что большую часть времени вы его даже не замечаете. Самое естественное побуждение при постоянном зуде – почесаться. Когда организм все более и более привыкает к никотину, привычка курить одну сигарету за другой становится совершенно естественной. Можно выделить три основные причины, удерживающие курильщиков от курения сигарет одну за другой. Первое. Деньги большинству – Это просто не по карману. Второе. Здоровье. Мы вынуждены принимать яд, чтобы облегчить муки отвыкания. Способность человека справиться с ядом меняется в различных ситуациях и в разные периоды его жизни. Она действует как автоматическое ограничение. Третье. Дисциплинированность. Она продиктована обществом или условиями работы курильщика, а может быть, друзьями и родственниками или самим курильщиком, как результат упорной борьбы, продолжающейся в уме каждого курящего человека. Раньше я считал привычку курить сигареты одну за другой слабостью. Я не мог понять, как моим друзьям удается ограничивать количество выкуриваемых в день сигарет и сводить его к 10 или 20. Уверен, что я был очень волевым человеком. Мне никогда не приходило в голову, что большинство курильщиков просто не могут курить без перерыва, поскольку для этого необходимо иметь очень сильные легкие. Заядлые курильщики склонны завидовать тем, кто курит 5 сигарет в день. Возможно, эти люди выкуривают так мало просто потому, что вследствие своего телосложения не могут выкуривать больше, или потому что им не по карману больше курить, или из-за условий их работы или общества а может быть и вследствие того, что их ненависть к собственной зависимости не позволяет им выкуривать больше сигарет. Возможно, на этой стадии будет полезно привести несколько определений. Некурящий. Человек, никогда не попадавший в эту западню, но которому не стоит кичиться этим. Он некурящий лишь Божьей милостью. Все курильщики были уверены, что уж они-то никогда не станут зависимыми, а некоторые некурящие продолжают пытаться выкурить сигаретку время от времени. Нерегулярный курильщик. Существует два основных типа нерегулярных курильщиков. Первый. Курильщик, который уже угодил в ловушку, но еще не понимает этого. Не завидуйте таким курильщикам. Они просто пробуют нектар с хищных растений и по всей вероятности вскоре станут заядлыми курильщиками. Помните, что как все алкоголики начинают со случайных рюмок, так и все курильщики сначала курят от случая к случаю. Второй тип – курильщик, который прежде был заядлым курильщиком, думающий, что уже не сможет бросить курить. Эти-то курильщики и вызывают самую большую жалость. Они относятся к нескольким категориям, каждый из которых требует отдельных комментариев.